Глава шестая. Я опять проснулась рано, и хорошо, что я жаворонок. Люблю раннее утро, когда мир еще только готов проснуться, а я уже наблюдаю, как поднимаются и раскрываются головки цветов летом. Или как розовеет полоска неба зимой, и снег переливается нежными красками, или как солнечные лучи настойчиво побиваются сквозь утренний туман. Сейчас я стояла в саду и рассматривала новую стену башни. Замок продолжал изменяться, и меня это радовало. Башня существенно подросла. Правда, камни остались того же рыжего цвета но стали ярче, как будто их отполировали. Узкие бойницы вытянулись вверх. И хотя сейчас они были застеклены, как обычные окна, но теперь легко было представить их первоначальное назначение. Собственно, внутри замка преобразование и расширение пространства было завершено. Лен объяснил мне, что поскольку сил не хватало, он просто скрыл часть замка в пятом измерении, а теперь силы вернулись, и он снова открывает замок. Это его фраза. Просто скрыл меня вообще убила. Просто скрыл в пятом измерении. Просто открыл. Даже не знаю, когда я наконец привыкну к просто магии. Но до сада и замковой стены дело еще не дошло. Поэтому Лена так беспокоила это внезапное усиление магической активности. Однако я тоже уже начала изменяться. Сегодня, например, Лен сказал, что уже можно начать использовать магию. Я и сама чувствовала в себе необычайную внутреннюю силу и надеялась, что Сайрон сумеет справиться и со мной, и с моей силой. Кроме того, я сама без диадема уже могла различать истинные эмоции людей. Теперь научиться бы от них закрываться. Оказывается, знать и чувствовать, что на самом деле испытывают люди по отношению к тебе и друг другу, далеко не всегда приятно и уместно. Размышляя так, я обогнула замок и вернулась к парадному крыльцу. Здесь изменения были очень впечатляющими. Над всем парадным входом образовался высокий и просторный портик, на крыше которого теперь гордо восседали две каменные горгульи. Ленн сказал, что они настоящие, только зачарованы, но я пока все равно их опасалась. Каменные широкие ступени были облицованы декоративной плиткой и избегали каскадом к такой же дорожке из цветного камня, уходящей к воротам. На крыльце меня ожидал Тоби, Госпожа, господа советники будут ждать вас через час в кабинете. а Аверита ждет вас на завтрак, если вы, конечно, не будете завтракать со всеми в столовой. Придется со всеми, Тоби, вздохнула я. Некрасиво оставлять гостей за столом одних. Так что, идем на завтрак. Я с сожалением вздохнула. Там мне предстояла встреча с Эмихой. Может, ей тоже в ответ что-нибудь придумать? Или не опускаться до ее уровня. Даже не знаю, что делать. И ссориться не хочется, родня все же. И спускать нельзя, на шею потом сядут. Может, сказать об этом открыто? Да, так, наверное, лучше. В таких невеселых размышлениях и вошла в столовую и сразу же увидела Эмиль Хайв в новом ярком платье, весело шебечущую с Айраном. Рэй наблюдал за этим со снисходительной ухмылкой. Мэтер и наместник о чем то тихо переговаривались, а казначей сосредоточенно о чем то думал. Да, я выяснила у Лена, как называется должность главы совета, наместник. И назначается он владетелем земель на неопределенный срок, вплоть до пожизненного. Всем доброе утро, энергично приветствовала я своих гостей. Ко мне повернулись все, и все с разным выражением и разными эмоциями. И теперь меня не могла обмануть показная любезность Рейдриха, потому что на самом деле при виде меня он испытывал сильнейшее раздражение, тревогу и настороженность. Эмихай за внешней приветливостью скрывала злобу и зависть. Мэттер и Сайрен излучали доброжелательность и уверенность, а Казначей-наместник настороженность и недоверие. Но это понятно, мы совсем еще не знакомы. Так вот, как это бывает, подумала я о своих новых способностях. И это я еще мысли не читаю. Вообще, наверное, караул будет с независимым видом прошла к столу и заняла свое место. Тоби, распорядись, пожалуйста, накрывать. Какие новости, господа? Обратилась я к гостям и затем сразу же к кузине. Эмиль, ваша змейка просто чудо, как живая. Я ее чуть не прибила нечаянно. А много магии такая иллюзия требует. Эмихай густо покраснела и невнятно пролепетала, что это всего лишь шутка, и она не хотела меня обидеть. А я и не обиделась, дорогая. Наоборот, хотела поблагодарить за наглядный пример добротной иллюзии. Сарен, мы же попробуем сегодня мои силы в иллюзиях. Я обязательно покажу вам и Михай, представители нашего животного мира. Кобру, например, закончила я про себя. Эмихай молчала, уткнувшись в тарелку. А что ты хотела, дорогая? Умеешь пакостить, умей и ответ держать, злорадно подумала я. Она подсадила тебе иллюзорную змейку, воскликнул Редрих. Фу, Эмихай, как глупо, и демонстративно отвернулся от нее, показывая, как он якобы недоволен. Старшие поколения за столом начали недоуменно переглядываться. А Асайран поднял вверх большой палец в одобрительном жесте. На земле, наверное, нахватался. «Все в порядке, господа, обратилась я ко всем. Завтрак не отменяется. Дальше я выслушала похвалы замку, замковой магии, замковой поварихе, и на этом завтрак закончился. А я ушла в кабинет, чтобы подготовиться к встрече с членами совета. А я вам говорю, что если снизить этот налог то мы только выиграем, доказывала я непреложную истину нашему финансисту. Ваш налог в 50% убивает всяческую деловую активность и заставляет скрывать доходы, работать нелегально. Бред, а не налог. А он мне в ответ упёрто твердил, что снижение налога на доход приведет к уменьшению доходов герцогства. Да, может и приведет в первое время, но мы же должны думать на перспективу. По слогам уже выговаривала я, а быстрые сборы нужно поискать в другом месте, в каком-то. язвительно поинтересовался казначей. После двухчасовых споров и криков никакого пиетета мы друг к другу уже не испытывали и разговаривали как два старых сварливых знакомца, но что поразительно, с уважением по отношению друг к другу. Я поняла, что казначей честен, педантичен и скуп. Он, наверное, все же оценил мои знания. На таможне, например, не менее ехидно ответила я, зная уже, что за таможенные сборы отвечает дядька казначея. Наместник уже давно отсел от нас подальше, но продолжал прислушиваться к нашим спорам, изредка вставляя свои замечания. Так мы выяснили, что в герцогстве сокращается число мелких и средних лавочников, ремесленников, товарных крестьянских хозяйств но не мудрено с такими-то налогами. Как они вообще жили с этим? Выяснилось также, что традиционный наш экспорт виноград, вино и сыры постепенно и ежегодно сокращается. Разве нам нечего продавать? поинтересовалась я. «Все, что у нас есть, есть и в соседних странах, ответил наместник. А что есть у нас, чего нет у них? настырно продолжала спрашивать я. Магия, коротко ответил лорд. Значит так, господин Ленок, оставьте все ваши талмуды здесь. Я их еще раз посмотрю. Лэр Норич, сейчас я выдам вам с казначейем средства для пополнения бюджета. Но спрошу за каждый керс». Налоги снизить до 15% это мой указ, и обсуждение он не подлежит. Завтра он появится на всех площадях всех городов и деревень герцогства. Плату за обучение в академии снизить в половину. Дети из бедных семей, имеющие дар, будут учиться за счет казны. Принимать всех, с малейшей искрой дара. Вы разве сами не видите, как сократилось у нас количество магов? В нашем же отчете указано, что сокращается и количество поступающих, и количество выпускников академии. Причина? Никто не интересовался. На сегодня все, Но через несколько дней, после повторного ритуала, я вновь жду вас здесь. А сейчас подождите, я принесу деньги. Прихватив с собой Тоби, который, как всегда, ждал меня в коридоре, спустилась с ним в сокровищницу. "Лен, как мне быстро отсчитать осчитать тысяч золотых керсов?" спросила я, когда за мной закрылась дверь. "Ты молодец, девочка. Мне было приятно наблюдать за тобой, но такая благотворительность мне непонятна". "Да что непонятно, Лен? Им сейчас трудно". А это, между прочим, наш народ, наш город, наши земли. И разве хозяин не должен помогать в трудное время своему народу? Мне не жалко. И потом, это не подарок, а заем беспроцентный. вернут, когда смогут. Да, я не против, просто не ожидал от тебя. Здравствуйте. Я монстр, что ли? Обиделась я. Не монстр, но ты женщина. А это-то тут причём? Женщина, мужчина, какая разница, если дело требует действий? Никакой. Ты права, а посчитать просто по весу. Сейчас я тебе все сделаю. Возьми сундучок на нижней полке у двери. Там монеты двойного номинала. Поставь его на круг на столе. Тяжеловато, конечно, но посильно тебе. Это магические весы. Видишь, в нем нём тысяч. Забирай Десять оставишь себе. У тебя сейчас расходов много будет. Ну, а остальное, как обещала казначею. Иди в кабинет, я тебе их туда телепортирую. Я вернулась в кабинет, прервав своим появлением горячий спор. Но объяснять мне никто ничего не стал, а я и не настаивала. По эмоциями так видно, что лорд меня защищал, а казначей опять сомневался. «Вот же ж, Фома неверующий». Пока дошла до стола, на нем успел появиться сундучок. Прошу вас, господин Линок, А считайте мне десять тысяч, остальные пятьдесят забирайте под магическую клятву. Казначей недоверчиво взглянул на меня, потом подскочил к сундучку и рывком открыл его. Двойные керсы!» – зачарованно прошептал он, нерешительно трогая руками это богатство. Спасибо, госпожа. Его взгляд буквально ласкал золотые монеты, и часть этой ласки даже перепала мне. Я быстро, я сейчас. И действительно, Такой скорости счета аппарат в банке мог позавидовать. Через полчаса часть денег лежала горкой у меня на столе, а сундучок мирно покоился на руках казначея, который непроизвольно поглаживал его, как какую-нибудь животинку. Вот что любовь делает, усмехнулась я, чувствуя волны истинного удовлетворения, исходящие от казначея. Попрощавшись с советником и казначеем, я вернулась в кабинет. До обеда был еще час, и я хотела встретиться на обещанной прогулке с Рейдрихом. Почему-то теперь, когда я видела его истинные эмоции, называть его подружеский реем я не могла. Позвонив колокольчик, мне это действительно почему-то очень нравилось. Сразу вспоминали старые фильмы и книги о дворянстве. Попросила Тоби известить моих кузенов о прогулке, и если они откажутся, то я погуляю одна. Но кузены не отказались. Через некоторое время мы вновь рассматривали розы в замковом парке. Но теперь у меня не было желания читать их мысли, и так все ясно. Рейдрих все таки почувствовал изменение моего отношения и пытался, не зная причины, как-то исправить ситуацию. Улыбаясь, обращаясь только ко мне, жестикулируя, дотрагиваясь, якобы нечаянно до меня, приводя яркие примеры, он красочно описывал жизни и быт наших соседних королевств и княжеств. Из его рассказов я поняла, что на нашем материке живут в основном люди. Государства в большинстве являются королевствами. всеправящие на этот момент короли в возрасте и имеют у взрослых детей. Есть два княжества и два герцогства. Наши, например, по территории даже превосходит некоторые королевства. Ближайших соседей у нас двое: на севере и востоке. Княжество Кинроса, которое узкой лентой тянулось вдоль наших границ, упираясь другой стороной в пустынные каменистые степи, которые до сих пор были ничейными из-за невозможности проживания в этих землях. С княжеством у нас были дружеские отношения, а князь Геридон Мофат был частым гостем в Перте, ведь замок давно пустовал. Второй сосед королевства Абердинское, граничило с нами на юго-западе. И отношения с ним не заладились с самого начала. Это было последнее королевство, когда-то захваченное варварами. Остальные земли смогли отстоять свою независимость благодаря герцогству Дегрейв, которое сумела остановить продвижение захватчиков и тем самым дать остальным время собраться. Постепенно варвары прижились на новых землях, и теперь Абердин такое же королевство, как и другие. Но обиженные абердинские короли регулярно предпринимают попытки присоединить герцогство. Мне было очень интересно все это узнать, я даже на время забыла о своей неприязни. Скажи, Редрик, а сколько детей у Абердинского короля и какого они возраста? И у князя тоже, если знаешь. Это известные сведения. У короля Норис Адраянда 120 лет, есть жена Барэл 80 лет. Сын, Таринир, 35 лет, в прошлом году закончил академию, и дочь, Элис, 20 лет, в этом году поступила в академию. А сколько у вас учатся в академии? Если Эмихой ее в 40 лет закончила, а сын короля в 35 в академию учатся 10 лет, потом 5 лет магистратуры для тех, кто хочет получить звание магистра. Я поступила в академию в 25 лет. Ответила Эмихай. нервно ты, ребята, свободный конец пояса. Я прислушалась к ее эмоциям, ощутила горечь, тоску, одиночество, и это было связано с академией. А почему так поздно поступила? Или это нормально?" Не унималась я. "Поздно, потому что обучение в академию дорого, и нам пришлось несколько лет собирать средства. Но это не исключение, так как поступать можно хоть во сколько, лишь бы был дар." Нет, жалеть я её не кинулась, но задумалась об истоках негативного отношения ко мне. Вполне возможно, что это из зависти и, и злости помогли сформироваться добрые люди. Рейдрих, а как вы учитесь? до академии. И где, кроме академии, продолжала выпытывать я? Да, академия образования у всех разная, кузина. Аристократы получают знания дома. Богатые нанимают учителей. Обедневшие учатся сами. Но необходимый минимальный уровень имеют все. Без него не сдашь экзамены в академию. Богатые горожане тоже нанимают учителей, потому что поступить в академию могут дети из любого сословия, были бы дары деньги. Другое дело, как они себя там чувствовать будут? Ведь даже обедневшим аристократам там не сладко. Ну, а крестьяне и ремесленники редко бывают грамотными, хотя ремесленники стараются хотя бы читать-считать научиться. В городе все-таки живут. Для них при храмах есть начальные классы, но ходить туда могут не все. Даже для этого минимума нужны деньги: одежда, принадлежности, учебники. Не у всех есть лишняя монетка на это. Мне это не нравится, сделала я вывод. Я остановилась как раз на пересечении дорожек. Отсюда хорошо был виден замок и полуразрушенная стена у реки. Все это вместе с рассказом Рейдриха подстегнули мой авантюризм. Быстро, немедленно, как только возможно, сделать что-то в этом направлении. Рейдрих, а везде так с образованием или это только мы такие счастливые? А что не так с образованием? Да, так везде. Если ты про их, то это их доля, и, кстати, не такая уж плохая. В городах есть ремесленные гильдии, мастера набирают себе учеников, девочки идут В служанке. Вот крестьяне, да, не дотягивают. Нет, ты сейчас рассказал очень много интересного, но и вопросов у меня возникло еще больше. Вот Эми хоть целитель. А для чего она училась? Почему не работает? Ты, боевой маг. Где ты служишь? В общем, так, разгорячилась я. Я сейчас вам сделаю предложение, от которого вы не сможете отказаться. Конечно, дам время подумать. Итак, Рейдрих. Я предлагаю тебе должность командира всеми вооруженными силами нашего герцогства. Не знаю, сколько у нас этих самых сил и сколько их надо. Как будет называться твоя должность и какое у тебя будет звание, Все это ты определишь сам и доложишь мне через неделю после того, как согласишься. Сам все будешь создавать, строить и назначать, если чего-то или кого-то не будет хватать. А ты, Михай... Будешь отвечать за целительство в нашем герцогстве. Есть ли у нас лечебницы? Надо ли нам целителей и сколько? Есть ли хотя бы травники в каждой самой дальней деревушке? Это ты мне доложишь тоже через неделю после того, как примешь предложение. На этом я развернулась и ушла в замок, сообщив Тоби, который встретил меня у входа, что обедать буду в кабинете и ко мне никого не пускать. Не знаю, что ответят кузены на мое предложение, но мне показалось, что Редрих с шумом выдохнул, и его будто отпустила тугая пружина, а Эмихай, наоборот, сжалась и насторожилась, но мне само это предложение показалось единственным выходом из ситуации. Можно было прогнать, можно не обращать внимания, но по мне, лучше попытаться сделать их союзниками, ведь мы родственники и нам жить на одной земле. Они совсем меня не знают, а уже недолюбливают. Значит, имеют какую-то неприятную для них информацию обо мне. Но меня вообще тут не было. Откуда негативные сведения? Поэтому пусть лучше займутся делом. Тогда будет некогда брюзжать и плеваться ядом. Ну, они согласятся, их дело, обойдемся. Свято места пусто не бывает. Будут тогда в своих имениях злиться. А я сейчас хотела составить список вопросов и дел которые надо было решить в первую очередь. Кроме того, составить указы по поводу налогов и академии и обнародовать их с помощью магии вестников. Сайрон подскажет, как это сделать, и я надолго заперлась в кабинете. А к вечеру в замок вернулся герцог Драймонд со своими людьми. Встретились мы на ужине. За столом отсутствовали кузены. И я поняла, что мои предложения оказались для них слишком большим шоком кто подтвердил это, сообщив мне, что мои кузены покинули замок и вернулись в свои поместья. Надеюсь, они и хорошенько подумают прежде, чем принимать решение. Добрый вечер, леди Катрина. Приветствовал меня герцог. Простите за внезапный отъезд, у меня были дела. Я не в обиде, лорд Митчелл. понимая, что обстоятельства бывают разными. Надеюсь, вы решили все вопросы. О, да, временно проблему удалось решить вынужден также просить прощения за ложную тревогу на границе. Ложную? Да, в мое отсутствие посланец короля решил провести тренировочный магический бой. Ах, вот в чем дело. Да, мы получили сигналы о всплеске магии на границе и, конечно, встревожились. Мне даже пришлось вчера выезжать в бирту. Не беспокойтесь, отряд ушел с новым заданием, на границе никого не осталось. А завтра после ритуала замок покинем и мы. На этом наши разговоры на время стихли, и мы отдали должное поварским талантам Вериты. Леди, обратился ко мне герцог после десерта. Я обещал вам рассказ, с удовольствием исполню свое обещание. А я с удовольствием послушаю, ответила ему в тон. Тем более, что утром Ридрик затронул только географию. Мы договорились встретиться в парке у центральной клумбы через час. И разошлись по покоям. Но перед этим я дала задание Сайрону осветить все аллеи и дорожки парка хотя бы временными магическими светильниками. Митчелл. Интересно разговаривать с этой иномирной леди. Я опасался, что она начнет с претензий, но она даже не вспомнила о случае на границе. Всерьез рассуждает о политике и экономике, странная, совсем не похожая на наших дам. Интересно, сколько ей лет? А если спросить. Наши бы в обморок упали, а это Леди, не сочтите за дерзость, сколько вам лет? Вы рассуждаете очень здраво для юной леди. Знаете, лорд Митчелл, я могла бы мило улыбнуться и отговориться этикетом, но я отвечу. Мне 25 лет. По вашим законам совершеннолетиям, поэтому я здесь, но у себя дома, на земле, я уже закончила университет. И получила специальность бухгалтера и даже успела поработать экономистом, а затем бухгалтером. Я замолчал, осмысливая информацию. Экономист, то есть то, к чему у нас люди идут всю жизнь или передают как семейную профессию, она получила, обучаясь в университите, как она сказала. Интересный мир. А что такое ваш университет? То же, что ваша академия только не для магов. У нас в мире вообще нет магии, или мы о ней не знаем. Скажите, теперь вы герцог, сколько вам лет и чем вы занимаетесь? Чем занимаюсь? Ей интересно. Да всем. Мне 70 лет. Закончил академию Боевой маг, магистр магии, а занимаюсь вопросами безопасности нашего королевства. Еще вопросы? Пожалуй, хватит. Расскажите лучше о магии вашего мира. Конечно, с удовольствием, но вам все равно придется изучать это подробно. Нельзя жить в мире и не понимать его. Рассказал о зарождении нашего мира, о формировании потоков магии, о демиургах, которые наделили мир и магией, и живыми существами, разумными, полуразумными, животными, нелюдями и людьми. Рассказал о нечисти, которая изредка проникает в мир сквозь магический барьер. Леди задавала вопросы, удивлялась и восторгалась, она понимала, о чем я говорю, и это вызывало уважение. Нет, у нас тоже есть умненькие барышни, учатся в академии, но все равно, общаясь с ними, чувствуешь себя покровителем. Да, они так на мужчины и смотрят. А это ведет себя на равных и требует к себе равного отношения. Странное. Неужели не понимает, что женщина может далеко не все просто в силу своего пола и не может быть равной мужчине. Однако, как быстро пролетело время, стемнело, пора прощаться, и мы как раз у замка. Прогулка с вами доставила мне несказанное удовольствие. Доброй ночи, леди. С удовольствием и наслаждением целую протянутую руку. Добрый, лорд Митчелл. Она ушла к себе, а я еще долго сидел у старого фонтана. Мне было о чем подумать, а в душе образовался теплый комочек, который устраивался во мне, приживался и требовал внимания к леди Кэти, Кэти. И улыбка сама растянула мои губы. Зорги возьми, что происходит? Ни к месту и не вовремя.